Глава десятая. Урлхай вызвал в кабинет девушку, что привела нас к нему, ту самую с мускулистыми икрами. Хагит, нужно сопроводить Марка и Лулу в пустоши. Немедленно. «Сделаю», — невозмутимо ответила Арчанка. «Буду готова через три минуты». «И возьми пятерку бойцов из группы быстрого реагирования», — добавил Орг. «Сделаю». «Вы знаете, Урлхай, спохватываюсь, наверное, все-таки не нужно так торопиться. Я сейчас подумал, мы с Лулой слетаем до Рублевки и возьмем с собой духа, про которого я говорил». «Разумно», — согласился Орг. «Тогда через час. Мы быстро, туда и обратно». Урлхай согласно прикрыл глаза. Хагет осталась такой же невозмутимой. Я поднялся, нацелившись на выход, но Лула захотела задать еще один вопрос. «А скажите еще, Урлхай. вот вы говорите, во время прорыва без духов не обошлось. Это что значит?» «Духи видят тонкие места между мирами, особенно некоторые из них. Чтобы пробить дыру на Олимп, нужна помощь как раз такого духа». «Не знаю, все ли поняла из этого объяснения Лула, а я понял прекрасно. У меня раньше был такой дух-помощник, умевший принимать вид вороны. Одно из его имен было «Пронизыватель миров». Очевидно, орк имел в виду именно такой тип духов. Из кабинета главы клана вышли втроем вместе с арчанкой по имени Хагит. Пока ехали с ней в лифте на первый этаж, договорились встретиться через час на стоянке перед зданием клана. Выводите мотоцикл?» – напоследок спросила она. «Водил когда-то, но у меня есть другое предложение. На драконе доберемся быстрее». Хагет сохранила на лице маску невозмутимости. По-моему, возможность путешествия на драконе ее впечатлила. Во всяком случае, про мотоцикл больше ни слова не сказала. Мы с Лулой вернулись к зданию оргкомитета. Я сразу сказал гору взлетать. У нас меньше часа, чтобы забрать Олесю и вернуться. Даю дракону установку. Успеем. Со снисходительной самоуверенностью ответил Гор. Мой старик и в самом деле очень окреп. Скорость в 200 км в час для него теперь крейсерский режим, не требующий напряжения всех сил. Из Красного Мира перелетели на Рублевку, а оттуда в город богов. Как только подгрузилась городская сеть, я сразу вызвал Олесю. Слушаю, босс. Мобильная помощница материализовалась в кабине через секунду. Олеся, мне нужна твоя помощь в инфракрасных пустошах. Знаешь такое место? Не знаю, но звучит интригующе. Гор развернулся и полетел обратно к оркам. Нам удалось вернуться в срок. Дракон сел на парковку перед клановым зданием, слегка помяв пару мотоциклов. Хагет с пятеркой бойцов нас уже ждут. Арчанка переоделась в кожаный доспех. На мускулистых бедрах у нее теперь висят в ножнах два кривых длинных кинжала. Добро пожаловать на борт Маркс Airlines. Я высунулся из форточки, одновременно открывая портальный вход в кабину. Мы попадаем в утробу дракона. Хагет замерла перед входом. Гор саркастически охотнул выпустив из ноздрей сигаретную дымную струю. «Нет, что вы, это вход в пространственный карман. Вполне благоустроенное помещение». хагит решилась шагнуть первой. За ней в кабину опасливо влезли пятеро бойцов. Бойцы, кстати, вооружены огнестрелом. Стволы коротких автоматов побурели от многократного использования. А тут ничего так, уютно. На щеке арчанки постепенно возвращается румянец. Не такая уж она невозмутимая, как пытается показать. Но страх преодолела, тут ничего не скажешь. Молодец. Прошу вас, присаживайтесь. Чтобы вместить такое количество пассажиров, мы с Лулой сделали временную перепланировку, заменив кровати на диваны. А вы разве не сталкивались с подобными карманами? Сталкивались но не в живых существах. Хаггит выдавила из себя улыбку. Драконов мы привыкли видеть издалека и высоко в небе. Некоторые считают, что зверобоги путешествуют, сидя в драконьей пасте. Это заблуждение. В пасте гора без противогаза долго не высидишь. Э, парень, вскинулся гор. Давай без оскорблений. Реплику старого алкаша я оставил без внимания. «Вот, знакомьтесь, Олеся, моя мобильная помощница. Это за ней мы летали». «Дух? Ты дух?» – поразилась Хаггит. «Самый, что ни на есть, стопроцентный. Кофе?» Арчанка, как и остальные бойцы, ошарашенно глядела, как Олеся разливает кофе по чашкам. Хаггит приняла чашку из ее рук, но, видимо, до конца еще не поверила. «Можно?» – попросила она. Можно. Олеся поняла, чего хочет арчанка. Хагит потрогала Олесю за руку, пощупав ее пальцы, плечи, коснулась спины и боков. Щекотно, дернулась Олеся. Извини, спохватилась Хагит, у тебя на самом деле плотное тело. Это благодаря боссу, пояснила Олеся, и еще одной богине ее зовут Барби. Орки расселись редком на диванчиках с чашками кофе. Благо, в кабине у меня места теперь достаточно, чтобы разместить 10 посетителей. В ворочьих огромных лапах чашечки смотрятся, как рюмочки с ручками. Но орки подтягивают напиток неторопливо. Ребята кофейком не балованные. Гор взмыл в воздух, зацепив хвостом еще пару припаркованных мотоциклов. Надеюсь, хозяева транспортных средств не потребуют от меня компенсации за кузовные и покрасочные работы. Дракон у меня в ОСАГО не застрахован. Я думал, драконы для вас не в новинку. Завожу разговор уже в воздухе, когда Гор взял нужный курс. Видели, конечно, ответила Арчанка, не сводя глаз с мониторов. Но прокатиться на драконе даже отцу не доводилось. Отцу? Уролхай мой отец нехотя сообщила Орчанка. Видимо, проговорилась нечаянно. Ну, а я решил не заострять. Хотя ничего особенного в этом нет. Дочь работает личной помощницей главы клана. И нас сопровождать он не доверил бы, кому попало. Тут я мог бы и сам догадаться. Новоордынск оказался городом-миллионником. Как-никак столица Красного мира. Однако уже через 20 минут гор оставил его позади а еще минут через десять хагет указала на пункт назначения вот он наш портал давайте снижаться зачем снижаться не без форса небрежно возразил гор пустоши я могу и без портала пролететь не будем нарушать установленные порядки осаживы дракона если здесь принято через портал Ничего страшного не случится. Хагет вступилась за гора. Бойцы на посту предупреждены. Давайте пролетим без портала. Мне интересно посмотреть, как драконы совершают портальные переходы. Легко, выпендрился гор и, не снижая скорости, прорвал ткань между мирами. В следующую секунду мы уже летели над другим миром. Здорово, восхитилась Арчанка. «Гор, ты все равно снижайся. Я увидел внизу постройки, обнесенные стеной. Мы сюда прилетели не для покататься». «На этой стороне портала у нас размещен гарнизон», — пояснила Хаггит. «Не представляю, как один гарнизон может стеречь все эти пустоши». «Все пустоши стеречь не надо». Достаточно удерживать территорию в километровом радиусе от портала. В других местах твари хаоса не прорываются. Почти. Гор приземлился на территории гарнизона. Вызвал заметное оживление. Орки высыпали из казарм посмотреть на дракона. «У них какие-то маски на лицах?» – спрашиваю у Хаггит. «Дыхательные артефакты» ответила Арчанка. Нам они тоже понадобятся. Она надела полумаску, скрывающую нижнюю половину лица. Сопровождающие бойцы надели такие же. Оказывается, она и для нас с Лулой захватила такие маски для дыхания. Но я отказался. Мы хоть и начинающие, но боги, можем дышать в любой атмосфере. Лула кивнула подтверждая мои слова. Первыми из кабины повыпрыгивали бойцы сопровождения, затем Хагит, затем мы с Лулой и Олесей. Я сразу почувствовал, насколько тяжел и неблагоприятен этот мир. Здесь преобладает низкочастотный спектр энергии. Как только тут орки выживают, непонятно. Ротация гарнизона каждые три дня. Хагит будто услышал мои мысли. Дольше здесь находиться опасно. Здоровье начинает резко ухудшаться. Понимаю. Вы, орки, очень крепкие ребята, раз можете выдерживать здесь трехдневную вахту. Вон там ущелье. Хагет продолжает выступать нашим экскурсоводам. В нем обитают духи. Далеко до него? Совсем недалеко. На драконе лететь не обязательно. Я провожу. Ущелье в самом деле оказалось рядом. Фактически гарнизон расположен на его краю. «Вы как-то общаетесь с духами, которые здесь живут?» — спрашиваю Хагит, начав спуск в ущелье. «Только если духи сами этого захотят», — ответила Арчанка. «Но бывает это нечасто». «Почему?» — удивилась Лула. «Разве духи не любопытны?» Любопытство им не присуще. Мы с Лулой переглянулись. Наша Олеся – одно из самых любознательных существ. Но, возможно, это следствие привитого ей интеллекта. Или Хагет мало знает про духов. Наша компания еще не закончила спуск, а вокруг нас стали появляться духи. И чем ниже мы спускались, тем больше их кружило вокруг нас. Впрочем, не вокруг нас. Их заинтересовала Олеся. «Здравствуйте, братья!» – приветствовала их моя мобильная помощница. «Здравствуй, сестра! Одно из полупрозрачных существ приблизилось к колесе. Как ты смогла настолько уплотниться?» «Благодаря субстанции полужизни». «Мы не слышали про такую субстанцию. Духи заволновались». «Такую субстанцию вырабатывают восперы» что живут в городе богов. «Ты изменила свою природу, сестра», — осуждающий сказал дух. «Это было очень больно», — подтвердила Олеся. «Но я об этом не жалею». «Значит, теперь ты способна чувствовать боль? Это ведь очень неприятно, да?» «Да, я теперь способна чувствовать боль?» но наслаждение тоже способно чувствовать. К сожалению, одно без другого невозможно. Духи снова заволновались, начав хаотично кружить вокруг нас. «В этих пустошах мы становимся плотнее. Мы тоже способны чувствовать», — наконец сказал дух ущелья. «Скорее кое-что ощущать», — поправила Олеся. До чувств вам еще далековато. Духи оскорбились подобным утверждением, отступив от нас на несколько шагов. Некоторые стали утрачивать плотность, будто собираясь исчезнуть отсюда. Но что-то заставило их остаться. Может быть, любопытство? Некоторые из нас тоже хотят уплотниться, как ты. Дух ущелья снова приблизился к колесе. Мы тоже хотим познать боль и наслаждение. «Должна вас предупредить, братья», – честно ответила Олеся. «Обратного пути не будет». «Мы готовы к этому», – гордо сказал Дух. «Как найти субстанцию полужизни?» «Вот как раз по этому поводу мы и прибыли», – перехватываю у Олесе инициативу разговора. Чтобы получить субстанцию, мы должны выполнить кое-какие условия. «Если мы сможем помочь, мы поможем», — Дух снова ответил за всех. «Мы ищем богиню по имени Мегра». «Говорящую с хаосом», — зашелестели Духи между собой. «Они ищут говорящую с хаосом». «Что значит говорящую с хаосом?» Задаю уточняющий вопрос. «Та зверобогиня умеет понимать хаос и договариваться с ним», — пояснил Дух. Любопытно. А это не она случайно организовала прорыв хаоса на Олимп? «Мы не знаем. Мы ее давно не видели», — Дух покачал головой. «Но она бы смогла, если бы захотела». А правда, что в этом ей помогал дух, подобный вам, встряла Лула. Мы бы не стали, убежденно возразил дух. Ей взялся бы помогать только дух, порченный хаосом. И такие бывают. К сожалению, да. Хаос сулит новые знания. Некоторые из наших братьев поддались на эти посулы. Ну хорошо, где их найти? Этих порченных хаосом. Среди нас таких нет. Мы таких изгоняем. Дух неопределенно махнул рукой, указав примерное направление. Идите дальше за ущелье, там ищите. А точнее сможете указать? Это к нам в этих пустошах придется долго бродить. Точнее не сможем. Мы чувствуем, ощущаем давление хаоса. Хаос набирает силу. Источник там. О как! Давно хаос начал набирать силу? Нет, по вашему времени, не больше недели назад. Действительно недавно. И примерно совпадает со временем побега Мэгры. Благодарю за помощь, дух. Вы всегда сможете найти нас в этом ущелье. — сообщил дух, удаляясь. Спустя пару секунд духи испарились. «И это все?» — возмутилась Лула. «Это они нам так помогли?» «М-да, называется, чем смогли». Мы поднялись из ущелья на поверхность и вернулись в гарнизон. Хагет подозвала к себе одного из гарнизонных орков. Духи сказали, хаос набирает силу. Так и есть, Уралгет, подтвердил Орк, назвавший Хагет, видимо, по титулу. За трое суток отбили пять атак. Химеры? Так и есть, Уралгет, химеры. Понятно, скажу отцу, что гарнизон надо усиливать. А я, пожалуй, слетаю на разведку, озвучиваю решение. Хагет, вы с нами? конечно марк как упустить такую возможность посмотреть на пустоши с высоты драконего полета пятеро бойцов что хагет привезла с собой были оставлены в гарнизоне брать их на разведку не имеет смысла а для обороны каждый ствол подспорье едва мы поднялись в воздух и перелетели овраг арчанка заметила химеру смотрите марк Она указала на экран. Еще одна движется к гарнизону. «А они всегда направляются к гарнизону?» «Всегда. Они как будто чувствуют, что именно здесь портал в обжитой мир». «А какая у них цель?» «Цель?» – удивленно переспросила Хагер. «Ну, мне кажется, они действуют целеустремленно». Если у них и есть цель, то это разрушение любой упорядоченности. Они наши прямые антагонисты. Понятно. Гор, подлети поближе к этой твари. Хочу ее рассмотреть. Дракон заложил вираж и немного снизился. Вот уж действительно порождение хаоса. У этого существа есть признаки насекомого и млекопитающего одновременно. Жвала и когти хитиновое рыло и густая шерсть. Вот, значит, как выглядят химеры. «Химеры выглядят по-разному», — пояснила Хагит. «Двух одинаковых не встретишь. Бывают и летающие. Хаос, он и есть хаос». Я достал из инвентаря карабин и высунулся из форточки. Хагит, Лула и Олеся заинтересованно следили за тем, как я целюсь. Даже неловко стало если промахнусь позору не оберешься гор перейди в планирующий режим прошу дракона гор перестал махать крыльями я выстрелил и не промахнулся голова химеры разлетелась в дребезги и в сопли Термобарический патрон рулит отличный выстрел оценила арчанка я думала боги не пользуются огнестрелом Это у меня что-то вроде наследства от добжественной жизни. Хорошее наследство. Ты был великим воином? Арчанка так прониклась, что внезапно перешла на ты. Я был картографом, но воевать тоже иногда приходилось. Гор продолжил лететь в сторону активности хаоса, а я подстрелил еще трех химер. Этот сафари на драконе мне начинает нравиться. Лула и Олеся встречают каждый новый выстрел аплодисментами. Хаггит ведет себя сдержанно, но я вижу полное одобрение в ее глазах. «Э, парень!» — внезапно обломал меня Гор. «Я бы не стал мешать тебе выпендриваться перед девахами, но погода начинает портиться». «Я только теперь обратил внимание, что мы летим против штормового ветра». Старик, ты предлагаешь вернуться из-за ветра? <?etiâm> ветер, это еще не страшно. Страшно, когда дует ветер хаоса. Парень, не тупи, поддел меня вредный старикан. Проверь мое состояние. А, а я открыл в интерфейсе вкладку дракона и прифигел. Внимание, ветер насыщен иглами хаоса. Целостность транспортного средства 85%, 84%, 83%. «Поворачивай, поворачивай назад!» «Ну, наконец-то!» – проворчал старик и пошел на разворот. Гор полетел в обратном направлении, скорость урона сразу начала снижаться. Но не успел я выдохнуть с облегчением, как Хагит указала на монитор заднего вида. — Марк, а вот и летающие химеры, про которых я говорила. — Они же нас догоняют, — ужаснулась Лула. — И они нас догонят, можете не сомневаться, — предрекла Арчанка. — Предлагаю сесть и принять бой. — Стрелять назад из своей форточки ты не сможешь. — Нет, сесть — это плохая идея. Тогда нас догонит шторм. Гор, поднажми. Извини, парень. Я и так лечу на пределе. Пустоши — хреновое место для полета.